Глава шестая «Да это же бред вообще!» Яростно возмущался Астарот. «Мы же как идиоты будем выглядеть! Над нами весь город ржать будет!» «Ужас! Ага!» Пробухтел бегемот. «Детский сад, штаны на лямках!» Я озвучил ангелочкам идею Ирины, когда мы собрались в своей берлоге, чтобы порепетировать и программу концерта в военном училище составить. Девушка хотела прямо ночью в театре драмы об этом поговорить с ними, но я ее предусмотрительно остановил. Мол, детка, давай не все сразу, а? Ребятам надо материал записать и на камеру поговорить всякие умные и идейные вещи, а для обсуждения новых идей есть и более подходящее время и место. Подозревал, что когда Астарот услышит ее предложение, Его на британский флаг порвет от возмущения. И угадал. Хотя на самом деле предложение было неплохое. Даже, я бы сказал, отличное предложение. Сняться в рекламном ролике. «В общем, у нас есть очень влиятельный заказчик, который занимается косметикой», рассказала мне ночью Ирина. «И он постоянно заказывает у нас рекламу. Обычно это просто текст под музыку». Но недавно он задумался, что можно ведь создать что-то более творческое. И даже первый видеоролик сняли по его сценарию. Ходили по улицам и опрашивали как будто случайных женщин. Спрашивали, где они покупают косметику. И те отвечали, что, конечно же, в белой лилии. Но ведь можно снять и необычнее. Я видела, есть такая рок-группа, у которой грим такой черно-белый на лице. Твои ребята могут их сыграть. Вот представь, гримерка. Перед зеркалами сидят музыканты, наводят марафет. К ним прорывается поклонница с букетом цветов. Слезы радости, все такое. Протягивает блокнот, типа для автографа. И спрашивает, на сцене так жарко, а у вас не течет косметика? А главный рокер отвечает таким хриплым голосом, нет. А поклонница такая «Ой, а где же вы покупаете такую хорошую?» И музыканты хором под тяжелый аккорд «В белой лилии!» И солист пишет на листе «За косметикой только в белую лилию!» Я поржал, как только представил. И чуть было сразу не позвал Астарота, чтобы с ним поделиться. Но вовремя вспомнил, что в отличие от меня... Ему на самом деле 19. А в таком возрасте, самой иронии, далеко не у всех хорошо. Да что там? У Астарота с ней вообще беда. Болезненное самомнение, помноженное на нервную параноику, что его, такого талантливого, все хотят под стол задвинуть. Так что Ирину я притормозил, но пообещал, что поговорю обязательно. И вот сейчас я слушал, как Астарота разрывает от возмущения и мысленно выписал себе благодарность занесением в личное дело. Хорошо, что прямо в театре не позволил сказать, а то этот скандал разразился бы прямо там, на сцене. «Да, придется идти долгим путем», – пробормотал я. «Привези мне, папенька, цветочек каленький. «Что?» – встрепенулся Бельфигор. «Да ничего». «Анекдот просто вспомнил», — усмехнулся я. Астород, да забей уже!» «Ну, нет так нет. Считай, что я вам просто как прикол рассказал». «Что значит прикол?» — взвился наш фронтмен. «То есть этой телевизионной тёлке мы вот такими кажемся? Смешными, да? Хихоньки, да?» «Если бы ты себя сейчас со стороны видел, то тоже бы поржал», — подумал я, но сказал другое ясен пень. «Это ее работа, Астарот, забей!» Я хлопнул его по плечу. «Вообще мы тут для другого собрались. У нас через примерно 10 дней концерт в военном училище. Стильный, модный, новогодний. И нам бы с вами программу для него составить». Астарот некоторое время молчал, сжимая и разжимая кулаки. Прямо по лицу было видно, с каким трудом у него получается свернуть с возмущения в рабочий режим. Но все-таки удавалось. Пунцовые щеки постепенно становились нормального цвета. Дыхание переставало напоминать шипение парового котла, и молнии из глаз становились все менее ослепительными. «Мы же подобрали ту песню нирваны уже!» – осторожно проговорил Кирилл. «Давайте сыграем!» Мои ангелочки взялись за инструменты. Я сел на стол и откинулся спиной на стену. «Да уж, пожалуй, убедить Астарота сниматься в рекламе будет тем еще квестом. Прямо ломать об колено понадобится нашего фронтмена». Зазвучала песня. «Не так плохо, как я опасался. Во всяком случае, мотив узнаваем». Осторот поднес микрофон к рту и запел. Типа на английском. И вот тут-то мои уши чуть не свернулись в трубочку. Акцент был настолько рязанским, что им нужно было не демонические костюмы свои носить, а косоворотку и гвоздичку на картузике. «Слушайте, а может текст на русском сделаем?» дипломатично предложил я, когда последний аккорд замолк. «Зачем?» – нахмурился Астарот. «На английском же круто звучит!» «Только не в твоем исполнении», – подумал я. «Я напоминаю, что у нас в военном училище концерт», усмехнулся я. «Прикиньте, что суровый полкан начнет нас пытать. Что это там за слова мы поем на иностранном языке? А вдруг что-то матерное и неприличное, а он не понимает? Ну...» Астарот почесал в затылке. «Но перевести ведь дословно с сохранением размера не получится». «Давайте сначала просто переведем», сказал Бельфигор. «Кирюха, «Ты же текст снимал! Про что там вообще поют?» «А ты английского не знаешь, разве?» Похлопал глазами Кирилл. «Лондон is the capital of Great Britain!» Продекламировал Бельфигор. «Учил в школе, а сейчас у нас латынь и немецкий. Да ладно, чего ты, переведи! Ты же точно лучше знаешь! Тебе трудно, что ли?» «Ну, в общем...» Кирилл прикусил губу. «Заряжай пистолеты...» И приводи своих друзей, это весело терять и притворяться. Она скучает и самоуверенно, о, нет, я знаю грязное слово! «Но это же просто какой-то набор слов, нахмурился бегемот. О чем это вообще? Кажется, там народ собирается на тусовку, и кто-то привел девушку, неуверенно проговорил Бельфигор. Эту самую самоуверенную! Она думает, что она принцесса. «А Кобейн про себя называет ее другим словом, грязным!» Все заржали. «А дальше там что?» – спросил Астарот. «С выключенным светом все менее опасно. Вот мы здесь, развлекай нас!» – продолжил Кирилл. «Я чувствую себя глупым и...» Это слово не знаю, как переводится. Потом опять. «Вот мы здесь, развлекай нас! Мулат, альбинос, комар, мое либида!» «Либидо?» – захлопал глазами бегемот. «А такое слово есть вообще?» «Есть», – засмеялся я. «Если по-простому, то это влечение к противоположному полу». «Ну, хрен знает, как это по-русски спеть». Бегемот постучал по барабану. «Раз смысла нет, значит, вообще не важно как». Я пожал плечами. «Просто придумаем русский текст, подходящий по размеру, и все. Не может быть!» чтобы там не было смысла», заявил Астарот. «Кабал, ты неправильно переводишь. Это же другой язык. Там могут быть другие значения». «На всякий случай напоминаю, что у нас не очень много времени», проговорил я. «Если залезем в дебри, то нам придется на концерте по кругу монаха петь». «Я так понял, что мои песни мы не поем», обиженно буркнул Астарот. «Их вы и так играете без проблем», я пожал плечами. «А нам нужен расширенный репертуар. Вот над ним мы и работаем». «Берем стволы, берем друзей, Идем не в клуб и не в музей. Она скучает, вот не пруха, Но знаю я, что она...» Пропел, подыгрывая себе на гитаре, Кирилл. Все заржали. «Нет, так нельзя. Мы же в военном училище выступаем». «Сказал Астарот. И что? Думаешь, там слово шуха не знают?» Фыркнул Кирилл. «Блин, все-таки этот парень парадоксален. На вид он все еще был типичный отличник и домашний мальчик. Но когда брался писать тексты, то из него прямо такие все человеческие пороки начинали выпирать. Ходячая иллюстрация поговорки насчет тихого омута. «А может, возьмем вообще какое-нибудь готовое русское стихотворение?» «И его споем?» — предложил бегемот. «Ну там, Есенина какого-нибудь или Пушкина. Прикольная идея!» — хмыкнул я. «Кто-нибудь помнит подходящий стишок?» Все задумались. Астарот смотрел в потолок и шевелил губами. Бегемот тихонько постукивал палочкой по тарелкам. Бельфигор прикусил губу и смотрел в пустоту. А Кирилл сидел неподвижно, приоткрыв рот. Так забавно смотреть... Как мои ангелочки вспоминают классику, Которые их на уроках литературы пичкали. «Мороз и солнце, день чудес, Еще ты дремлешь, друг, прелес!» Задумчиво пропел Бельфигор. «Блин, как назло все из головы вылетело!» «Это четырехстопный ямп», — сказал Кирилл. «Вот очень понятно сейчас стало», — пробурчал бегемот. «Мне что хорей, что амфибрахий, «Я вспомнил», – просиял Кирилл, – «и нормально ложится, правда, надо будет там чуть-чуть подогнать». Он снова заиграл на гитаре и запел. «Меня в загробном мире знают, там много близких, там я свой. Они, я знаю, ожидают, а ты и здесь, и там чужой». «О, прикольно!» – удивился Астарот. «Это чьё такое? Сам написал?» «Да не, это поэт девятнадцатого века. Случевский», — сказал Кирилл. «Мы вроде такого в школе не проходили», — задумчиво пробормотал Бильфигор. «У меня дома есть сборник», — смущенно объяснил Кирилл. «Я это стихотворение из него на конкурс чтецов учил в шестом классе. Ну-ка давай попробуем вместе», — Астарот снова схватил микрофон. Давай. «Напиши мне текст!» Я прикрыл глаза. Маховик творческого процесса закрутился, можно больше активно его не подгонять. Через примерно 40 минут споров, пения и ржача композицию признали годной. Более того, даже пришли к выводу, что группе «Ангелы С» текст поэта прошлого века отлично подходит. С некоторыми дополнениями, правда, но все равно. И что можно ее включить в постоянный репертуар и в студии записать, и еще клип бы снять тоже. Потом взялись перебирать песни русских рокеров, которые можно было бы спеть для курсантов. Потом Кирилл не смело поделился еще не готовой песней про проклятие злой девочки и мальчика, выкопавшего себе могилу прямо во дворе. В этот момент в дверь тихонько поскреблись. Я спрыгнул со стола и щелкнул замком. «Ребятишки, вы не засиделись тут?» озабоченно спросил дядя Коля. «Половина первого ночи уже!» А глаза с подозрительным прищуром, как локаторы, ощупали нашу берлогу. Проверяет, не бухаем ли мы. «Скоро пойдем, дядь Коль», — сказал я. «У нас концерт скоро, вот мы и работаем, как не в себя». «Ну да, концерт у них. Знаем, знаем!» пробурчал он и направился к выходу наверх. «Кстати, об этом, дядя Коля!» — крикнул я ему вслед. «Ребята будут до Нового года приходить каждый день, ну или почти каждый. Ты там внеси их в расписание, чтобы без меня тоже запускали, хорошо?» «Внесу, внесу», – покивал он. «Чем бы путным занимались, а то так тренькую чего-то». «Спасибо, дядя Коля», – крикнул я. «Надо будет все равно заскочить проверить, а то я не могу каждый день здесь бывать. Будет глупо, если другой вахтер не пропустит». «Ладно, братва, давайте уже правда сворачиваться». Сказал я. Все помнят, что завтра у нас с вами день Икс, да? Блин, почти забыл ведь вздохнул бегемот. Столько всего случилось. Только, давайте встретимся заранее и в Рок-клуб все вместе пойдем, ладно? нервно попросил Кирилл. — Мне как-то, ну, боязно. Всем боязно, усмехнулся я и похлопал Кирилла по плечу. Все будет нормально, не переживай. Мы вышли на улицу в зиму и метель и почапали по домам. Бельфигор подергал меня за рукав. «Вов, а что за анекдот про аленький цветочек?» – спросил он. «Какой анекдот?» – недоуменно нахмурился я. «Ну, тот!» – Бельфигор снова дернул меня за рукав. «Ты сказал, что как в анекдоте! Привези мне цветочек аленький!» а – -а -а -а", засмеялся я. Ну, в общем, собирается купец в дальние страны и спрашивает своих трех дочерей. «Дочери мои любимые, дочери мои красивые, что привезти вам из заморских королевств?» Старшая говорит, «Привези мне колье алмазное, чтобы сияло всеми цветами радуги». Купец отвечает, «Нет проблем, зайду в ювелирный». Средняя говорит, «А мне привези зеркало волшебное, чтобы посмотрела в него и хоба». «Уже красивее всех!» Отец задумался, потом тоже кивнул. «Хорошо, доченька, знаю одного проходимца, который такими зеркалами торгует. А тебе, младшая любимая дочка, что привезти?» «А привези мне, батюшка, чудище лохматое для утех сексуальных!» Охренел тут купец и заорал. «Ты в своем уме, Аленушка!» Вздохнула тогда младшая дочка. «Ладно, пойдем длинным путем». Привези мне, батюшка, цветочек Аленький. Бельфигор сначала заржал, потом резко так осекся и посмотрел на меня. Ты думаешь, что нам нужно сниматься в той рекламе, да? спросил он. Ага, кивнул я. Но осторожже, Бельфигор прикусил губу. Борь, нам нужны денежки, сказал я. Гитару после Нового года Максу надо будет вернуть. Нам нужна драммашина. И тебе бы нормальный синтезатор тоже. На все это нужны деньги. Мы можем, конечно, вагоны поразгружать. Или я могу на рынке попросить какой-нибудь работы. Но это же неправильно, да? Почему неправильно? Спросил Бельфигор. Потому что... Я задумался. А действительно, почему? Прямо пунктик у меня, что нужно зарабатывать не абы где, а именно музыкой или чем-то около нее. Потому что так правильно. Мы же в большой шоу-бизнес стремимся, а не в подсобные рабочие, которые в гараже лобают что-то там под пиво по выходным. Ну да, логично, кивнул Бельфигор. Но реклама это. Ну правда же, смешно как-то. А ты подумай об этом чуть иначе, хмыкнул я. И представь, сколько людей из-за этого ролика одним махом узнает о нашем существовании. Но они же будут смеяться, возразил Бельфигор. «Кто-то будет», – пожал плечами я. «Но эти кто-то на наши концерты и так бы не пришли. Зато нас сразу будет знать больше народу, чем каких-нибудь цепелинов». Перед входом в ДК мои ангелочки резко замедлились и занервничали. «Да что там, даже мне было немного не по себе. Хотя у меня уже и был план на любой вариант развития событий». «Ну что тормозим?» – хохотнул я. «Вперед!» Я шагнул к двери, оттерев плечом астарота, распахнул ее и шагнул внутрь. В файе было не то чтобы очень многолюдно, но понятно было, что публика в основном рок-клубовская, потлатая, в джинсе, коже и финках. Сегодня никакого официального сборища или концерта не было, просто прошла инсайдерская информация, что о результатах отчетника сообщат. Может быть. Света больше ничего не сказала, сделав многозначительную паузу. Мол, приходите сами и узнавайте. Вот мы и пришли. Встретились предварительно в Фае универсама, чтобы на улице друг друга не ждать. По дороге в основном молчали и сосредоточенно сопели. И вот сейчас он настанет. Момент, так сказать, истины. До информационного стенда мы дойти не успели, потому что на нас вихрем налетел длинноволосый блондин растрепанного вида и благоухающий свежим портвейновым перегаром. Рожа была смутно знакомая, но тут уже большинство были такие. «Поздравляю!» – заорал он, кинувшись обниматься со старотом. «Я сразу был уверен, что вы пройдете! Такой кипиш навели!» «Уже повесили решение, да?» – чуть дрогнувшим голосом спросил Бельфигор. «Будь спок! Уже даже в общий список внесли!» Заверил блондин, отлипнув от и похлопав Бельфигора по плечу. А к нам тем временем спешили другие прочие потлатые парни. Все торопились стать поближе к тем, у кого на бэк-вокале пел сам Семен Вазохин по прозвищу Сенсей. Посыпались поздравления, заверения в дружбе и прочие внятные и не очень фразы. Тягостную тревогу с лиц моих ангелочков моментально смыло. Теперь они радостно улыбались, обнимались и купались, так сказать, в лучах славы и внимания. Я отступил в сторону. Ко мне весь этот движ не относился. Меня в лицо тут знали далеко не все. Я же не стоял на сцене в тот памятный вечер. Так что я неспешно направился в сторону кафешки. Хотелось хлебнуть горячего чая. И может бутер зажевать. «Володя, постой!» – окликнули меня. Я оглянулся. Меня торопливым шагом догонял Женя Банкин. «Я тебе сегодня все утро пытался дозвониться. Пойдем ко мне в кабинет. Есть разговор».